проволока, которая до этого сдерживала тварь, теперь мешала мне, амортизируя удары. Но я бил, бил. Жёный ты псарь. Я пыхтел, забывая иногда выдыхать. Ты у меня завтра, уф, в пять утра встанешь, отжимания, пробежка. Получи, сволочь. Последний удар я нанёс, когда снежок уже не подавал признаков жизни. Мои колени подогнулись. Я свалился рядом, чувствуя, как хиллые руки